Глава третья «Иначе я представлял себе банк», — шепнул Лютик, осматривая помещение. «Где они тут держат деньги, Геральт?» «Черт их знает», — тихо ответил ведьмак, прикрывая разорванные рукав куртки. «Может, в подвале?» «Вряд ли. Я смотрел, тут нет подвала». «Ну, значит, на чердаке». «Извольте в контору, господа», — сказал Вимме Вивальди. Сидевшие за длинным столом молодые люди и краснолюды неведомого возраста занимались тем, что покрывали листы пергамента рядами циферок и буковок. Все без исключения кособочились, и у всех были слегка высунуты языки. Работа, как расценил ведьмак, была чертовски однообразна, но, казалось, поглощала клерков без остатка. В углу сидел дед с внешностью попрошайки, занятый тем, что чинил перья. Дело у него шло ни шатка, ни валка. Банкир старательно запер дверь конторы, пригладил длинную белую ухоженную бороду, местами испачканную чернилами, поправил бордовую бархатную куртку, с трудом сходящуюся на выдающемся брюхе. «Знаете, мэтр Лютик, — сказал он, усаживаясь за огромный красного дерева стол, заваленный пергаментами, — я тоже совершенно иначе вас себе представлял. — Я знаю ваши песенки. Знаю, слышал. О принцессе Ванде, которая утопилась в реке Поппе, потому что никто ее не хотел. И о воробушке, который попал в тепло и зачирикал. — Это не мое, — Лютик покраснел от бешенства. — Никогда не певал ничего подобного. — Вот как? Ну тогда извиняйте. — А может, перейдем к делу? — вставил Дэнти. — Время уходит, а вы о глупостях. «Я в серьезном затруднении, Вимме!» «Я этого боялся», — покачал головой краснолюд. «Если помнишь, я тебя предостерегал, Бибервельд?» «Говорил я тебе три дня тому, не всаживай деньги в прогорклый рыбий жир». «Что из того, что он дешев?» «Номинальная цена не имеет значения. Важен размер дохода на перепродажи. То же самое с розовым маслом и воском и глиняными мисками». Что тебя дернуло покупать эту дрянь? Да вдобавок за наличные, вместо того, чтобы по-умному заплатить аккредитивом или векселем. Я же тебе говорил, стоимость хранения в новиградских складах чертовски высока. За две недели она трижды превысит стоимость товара. А ты, ну, тихо простонал Низушик, говори, Вивальде, что я? А ты в ответ, мол, ничего страшного, мол, продашь все за 24 часа. А теперь являешься и сообщаешь, что ты в затруднении, при этом глупо и подкупающе лыбишься. Не идет товар, верно? А издержки растут, а? Эх, эхей, скверно, скверно. Ну, как тебя вытаскивать, Дайнти? Если б ты застраховал свой хлам, я послал бы кого-нибудь из своих, чтобы он втихаря подпалил склад. Нет, дорогой, единственное, что можно сделать, это подойти к вопросу философски. То есть сказать себе хрен с ним. Это торговля. Раз получишь, раз потеряешь. Да что это в конце концов за деньги? Рыбий, жир, воск и масло. Смешно. Давайте поговорим о более серьезных вещах. Скажи, уже пора продавать кору мимозы, ведь спрос начал устанавливаться на 5 и 5 шестых. Что? Ты оглох, поморщился банкир. Последнее предложение было равно 5 и 5 шестым. Ты вернулся, надеюсь, чтобы согласиться. По семь ты все равно не получишь, Дэнти. Да, вернулся? Вивальди погладил бороду и выскреб из нее крошки рулета. Ты был тут час назад, сказал он спокойно, и распорядился держать до семи. Семикратное превышение при цене, которую ты заплатил, это две кроны 45 копперов за фунт. Чересчур высоко, Дэнти, да, даже для удачно выбранного рынка. Кожевенники успели договориться и будут солидарно держать цену. Голову даю. Дверь отворилась, и в контору влетело нечто в зеленой фетровой шляпе и шубейке из вывороченного кролика, перепоясанной конопляным жгутом. «Купец Сулемир дает две кроны пятнадцать!» — запищало оно. «Шесть и одна шестая», — быстро подсчитал Вивальди. «Что делать, Дан?» «Продавать!» — крикнул Низушек. «Шестикратное превышение, а ты еще раздумываешь, холера!» В контору влетело другое нечто, в желтой шапке и плаще, напоминающем старый мешок. Как и в первом, в нем было около двух локтей роста. «Купец Бибервельт велит не продавать ниже семи!» Пискнуло оно, вытерло нос рукавом и выбежало. «Так», — сказал Краснолют после долгого молчания. «Один Бибервельт велит продавать, другой Бибервельт велит ждать». Любопытная ситуация. Что делать, Данти? Ты сразу начнешь объяснять, или тоже подождем, пока какой-нибудь третий Бибервельд прикажет грузить коруна галера и вывести в страну писоглавцев. Что это? заикаясь, спросил Лютик, указывая на нечто в зеленой шапке, все еще стоявшее в дверях. Что это? Черт побери! Молодой гном, сказал Геральт. Несомненно, сухо подтвердил Вивальди. Это не старый тролль. Впрочем, не важно, что это. Ну, дайте, слушаю. Вимме начал низушик. Я тебя прошу, не задавай вопросов. Произошло нечто чудовищное. Считай, что я данте Бибервельт из печичуего лога. Честный купец, понятия не имею, что тут творится. Расскажи мне все подробно. События последних трех дней. Прошу тебя, Вимме. Интересно, сказал Краснолют. Впрочем, за проценты, которые мне идут, я должен выполнять желания клиентов, какими бы они ни были. Слушай, ты, задыхаясь, явился сюда три дня назад, отдал мне в депозит тысячу крон наличными и потребовал оваль на векселе в 2520. На предъявителя я дал. Без гарантии? Без. Я люблю тебя, Даинти. Продолжай, Виммэ. На другой день с утра ты влетел сюда с грохотом и топотом, потребовав, чтобы я открыл аккредитив на банк в Выземе на приличную сумму в 3500 крон. Получателем должен был стать, насколько я помню, некий Терх Луканян, он же Трюфель. Ну, так я открыл такой аккредитив. Без гарантии, — проговорил Низушек с надеждой в голосе. Моя любовь к тебе, бебервельд вздохнул банкир, — Кончается на сумме в тысячи крон. На сей раз я взял у тебя письменное обязательство, гласящее, что в случае невыплаты мельница моя. Какая мельница? Мельница твоего тестя Арно Хардботтема в печечуевом логе. Я домой не вернусь, угрюмо, но решительно известил Даинти. Проберусь на какой-нибудь корабль и стану пиратом. Вимме Вивальди почесал за ухом и подозрительно взглянул на него. Э, э свое обязательство ты давно получил обратно и изорвал на мелкие кусочки. Ты платежеспособен. Ничего удивительного при таких доходах». «Доходах?» «Ах, да, совсем забыл», — проворчал краснолюд. «Мне же не следует ничему удивляться. Ты здорово провернул операцию с кошенилью, потому что, видишь ли, в повесе произошел переворот». «Уже знаю», — прервал низушек. Индиго подешевела, а Кошениль подорожала. А я заработал. Это правда, Вимма? Чистейшая. В моем депозите твоих 1346 крон и 80 копперов. Чистых уже за вычетом налога и выплаты моих процентов. Ты уплатил за меня налог? А как же иначе, — удивился Вивальди. Ведь час назад ты был тут и велел заплатить. Клерк уже отнес всю сумму в ратушу. Что-то около полутора тысяч, потому что продажа лошадей была, естественно, тоже учтена. Дверь с грохотом отворилась, и в контору влетело нечто в очень грязной шапке. — Две кроны тридцать! — пискнуло оно, купец хасельквист Не продавать! — крикнул Даинти. Будем ждать лучшей цены. — А ну, оба на биржу! Гномы схватили кинутые краснолюдами медики и исчезли. — Да. «Так на чем я остановился?» — задумался Вивальди, поигрывая огромным, странной формы кристаллом аметиста, выполняющим роль прижима для бумаги. «А, да-да, да, на Кошениле, купленной на Вексель. А кредитное письмо, о котором я упоминал, было тебе необходимо для покупки большой партии коры-мимозы. Ты купил ее много, но довольно дешево, под 35 коперов за фунт у Зангвибарского фактора». Того самого трюфеля или сморчка, не запомнил. Галера вошла в порт вчера. И тут началось. Представляю себе, простонал Даинти. Зачем и кому понадобилось корамимоза? не выдержал Лютик. Незачем, угрюмо проворчал низушек, к сожалению. Корамемозы, пояснил Краснолют, дубильное вещество, применяемое при выделке кожи. «Неужто нашелся глупец, польстившийся на заморскую кору мимозы?» — вставил Дэнти. «Если в Тимирии можно за бесценок купить дубовую?» «Тут-то как раз и зарыт вампир», — проговорил Вивальди. «Потому как тимирские друиды объявили, что, ежели немедленно не прекратится уничтожение дубов, то они нашлют на страну саранчу и крыс». Друидов поддержали дриады, а у тамошнего короля слабость к дриадам. Короче, со вчерашнего дня объявлено полное эмбарго на тимерскую дубовину. Поэтому мимоза пошла вверх. У тебя была прекрасная информация, Дэнти. Из канцелярии долетел топот, и в конторку ворвалось нечто задыхающееся в зеленой шапке. Благородный купец Сулемир выдохнул гном, велел повторить, что купец Бибервельд низушек «Есть вепрь дикий и щетинистый, спекулянт мошенник». И он, Сулемир, желает, дабы Бибервельт запаршивил. Две кроны сорок пять, и это его последнее слово. Продавай, — выпалил низушек. Вперед, малыш, беги и подтверди. Считай, Виме. Вивальди сунул руку под свитки пергамента и извлек краснолюдские счеты, истинную игрушку. В отличие от счетов, используемых людьми, у краснолюдских была форма пирамидки. При этом счеты Вивальди — были изготовлены из золотых проволочек, по которым передвигались отшлифованные в форме призмочек, прилегающие друг к другу, кристаллы рубинов, изумрудов, ониксов и черных агатов. Краснолюд быстрыми движениями толстого пальца некоторое время передвигал драгоценные камушки вверх, вниз и в стороны. Получается... Минус расходы и мои комиссионные, минус налог, так... Пятнадцать тысяч шестьсот двадцать две кроны и двадцать пять коперов. — Недурно. — Если я не разучился считать, — медленно произнес Дайенти Бибервельд, то, в общем, чистыми я должен у тебя иметь точно двадцать одну тысячу девятьсот шестьдесят девять крон и пять коперов. Неплохо. — Неплохо, — рявкнул Лютик. — Неплохо. Да за эти деньги можно купить большую деревню или небольшой замок. «Я в жизни не видел сразу такую кучу деньжищ!» «Я тоже», — сказал Низушек. «Но не гречись, Лютик. Похоже, этих денег вообще еще никто не видел, и неизвестно, увидит ли». «Эй, Бибермельд!» — изумился Краснолюд. «Откуда такие грустные мысли? Сулимир заплатит наличными либо векселем, а вексели Сулимира крепкие. Так в чем же дело? Боишься потерять на вонючем жире и воски? При таких доходах ты запросто перекроешь расходы. Не в этом дело. А в чем же тогда? Дэнти кашлянул, опустил курчавую голову. Вимме, сказал он, глядя в пол, — Лишарель ходит за нами. Скверно, — причмокнул банкир. Впрочем, этого следовало ожидать. Видишь ли, Бибервельт, информация, которой ты воспользовался при сделках, имеет не только торговое, но и политическое значение.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 Он сделался как-то вежливее, рассудительнее, спокойнее и... и как бы порядочнее. э, -э, -э» протянул низушек, — «порядочнее? Ля Шарельта?» «Говорю, как есть», — возразил Вивальди. «А есть, как говорю». Вдобавок сейчас у церковника в голове другая проблема, имя которой — Вечный Огонь. «Да ну! Всюду должен гореть Вечный Огонь, как говорят. Всюду, где только можно».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 Дверь конторы снова распахнулась, и влетело уже знакомое ведьмаку нечто в зеленой шапке и кроличьей шубейке. «Купец Бибервельт», — сообщил оно, — «велит прикупить мисок, ежели их не хватит. Цена не влияет значения, то бишь... Э, то бишь не влияет роли. О, черт, э, не играет значения!» э, «Прекрасно!» — улыбнулся Низушек, и улыбка его напоминала скривившуюся мордочку взбешенного дикого кота.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 Три проходимца. Так, похоже, этот город прямо-таки кишмя кишит проходимцами. А где, если дозволено будет спросить, находится сейчас уважаемый купец Бибервельд? Где же, — сказала нечто, — хлюпнув носом, как не на западном базаре? Вимма, — сказал Дэнти зловеще, — не задавай вопросов, но найди мне хорошую толстую палку. Я отправляюсь на западный базар, но без палки пойти не могу. Слишком там много проходимцев и варюк.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 «Вызвать панику на рынке, а, дайте. Дверь резко раскрылась, и в контору вбежало нечто без шапки. «Шаверий докладывает, что все готово!» — пискнуло оно. «Спрашивает, наливать?» «Наливать!» — загремел низушек. «Немедленно наливать!» «Клянусь рыжей бородой старого рундурина!» — взвыл Вивальди, как только за гномом закрылась дверь. «Ничего не понимаю!» «Что тут деется? Что наливать? Во что наливать?»